Глава шестнадцатая. Ночью все драконы серые Это не было шуткой, не являлось глупым розыгрышем. Сразу после встречи с котиной я вынуждена повстречалась еще с Дарой леонтой, которая вошла в мою комнату через минуту после моего возвращения. И вот хорошо, что я не стала сразу доставать свою походную сумку, чтобы запрятать шкатулку с камешками, а иначе пришлось бы где-то припрятать чей-то массивный труп. Как прошла ваша прогулка? Начала она явно издалека, с плохо скрываемым любопытством, поглядывая на подарок, который я сегодня действительно выстрадала. «Сносно!» — ответила я, ставя шкатулку на столик и отдавая прочитанные книги. «Благодарю вас, я прочла. И ваше послание тоже». «И что вы думаете по этому поводу?» — приняла женщина книги из моих рук, определенно ожидая откровений с моей стороны. «А что я могу думать? Остается только принять свою судьбу». Да и не каждая девушка может похвастаться тем, что выйдет замуж за принца. Вам несказанно повезло привлечь внимание его высочества. Хотя я и не понимаю, чем именно. Отдыхайте, леди Жанэ. Утром вы отправитесь в Черный замок, в котором проведете три дня. Собралась она уже уходить, но я должна была все предельно разузнать. Я вернусь во дворец? Конечно. Через три дня вы вновь встретитесь с его высочеством. Отдыхайте. — Легко сказать, отдыхайте, когда желудок урчит голодным драконом. А от блюд, которые служанка привезла в кабинет принца, остались только воспоминания. Спина невыносимо чесалась, раздражая меня все больше. Но для себя я решила, что это нервное. По крайней мере, глаз у меня дергался очень даже явно. — Жду, не дождусь нашей встречи. Прилетела ко мне записка от Рернара вместе с корзиной провианта. — И не дождетесь! Ответила я с особым упрямством, вытаскивая из корзины все, что мне было прислано, как гуманитарная помощь нуждающимся. Строго говоря, еда появилась очень вовремя, а потому, не откладывая на завтра то, что можно было сделать сегодня, я начала спешно готовиться к побегу. В первую очередь переоделась и сложила все свое имущество в сумку, оставляя на кровати только два уже знакомых мне камушка и один незнакомый для изучения. Книга о магии лежала под подушкой, дожидаясь того часа, когда я смогу приступить к ее изучению. И вот этот час настал. С остервенением листала страницы, чтобы найти раздел о камнях, вчитывалась в абзацы с особым наслаждением, предвкушая открытие портала прямо из комнаты до территории демонов. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Я просто не понимала и половины слов. Нет, я могла их прочесть, но смысл... Смысл, к сожалению, для меня был сокрыт. Но даже если бы и нет, портальное кольцо все равно бы мне ничем не помогло. Портал можно было открыть только на территории Даркония или за ее пределами. Выбраться же из королевства драконов с помощью магии было просто невозможно. «Да чтоб у вас у всех квасты поотваливались!» — вспылила я в бессильной ярости, бросая книжку и камни на кровать. Мне понадобилось минута тишины, чтобы принять неизбежное. Но отказываться от побега я не собиралась. «Ну ничего». «Могло бы быть и хуже. Подумаешь, снег и ветер». Подбадривала я себя, подтягивая книжку обратно. Уже хотела запихнуть ее в сумку к остальным вещам, но взгляд мой зацепился за название главы. «Общение на расстоянии. Дар или особенность?» С любопытством, перелистав на начало, я засела за чтение. Мне все равно нужно было как-то скоротать время до темноты, так что я опустошала провиант, временами почесывалась и постигала новые знания. — Не может быть! — помотала я головой из стороны в сторону, стряхивая себя чужие размышления. — Да нет! — пристально глянула я на себя в зеркало, обнажая собственные зубы. — Нет, точно нет! Да, — Да-да! — шептал в это время закон подлости, с нежностью поглаживая мою спину — которое последнее время зудело, не переставая. Я даже уже привыкла к этому зуду, как к родному, а теперь у меня назревал вполне закономерный вопрос. Бывают ли у драконов блохи? Что-то я не видела, чтобы кто-то из них чесался. Да нет же! Рассмеялась я сама себе, но абзацы из книги так и лезли в голову. Спустя столько времени я получила ответ на вопрос, каким именно даром я владею. Но проблема в том, что это вовсе не дар. «Нет вам ни магии как таковой, а потому целитель ничего и не почувствовал, есть только особенность расы – драконы или русалки». Мне не нравился ни один из вариантов, но именно эти две расы могли общаться между собой, передавая картинки, и не только между собой, но остальные ответить им тем же способом никак не могли. «Ну и где мой хвостик?» – спросила я у тишины, с недоверием поглядывая на собственные ноги. Теперь я понимала, почему так всполошился лорд, которого я окрестила своим отцом. Кем бы я ни была, не сладко ему придется в любом случае. Если я все-таки русалка, то буду топить его до последнего. Прямо из ванны вынырну, чтобы жизнь медом не казалась. А что? В каком-то фильме именно так русалка и появлялась. Чешуя, ты ли это? Пессимистично изворачивалась я, пытаясь разглядеть собственную спину в зеркале. Может, я потому и чешусь, что мне воды не хватает для организма? Чтобы расставить все точки над «и», я запихнула книги о магии в сумку, пытаясь найти в ней талмуд о драконах, но, покопавшись больше часа, так необходимую мне сейчас книгу, вы не нашла. Выгребать все из сумки времени не было. Я и так провозилась дольше необходимого. За окном уже стояла тихая ночь, освещая дарконию светом двух лун. Пора шепнула я себе, натягивая темный плащ с капюшоном и вылезая в окно. Обе луны отлично освещали стену, по которой я ползла, присосавшись к ней как улитка. Мне всегда были симпатичны эти маленькие милые твари. Да что там, я им завидовала белой завистью, потому что эти малявки всегда таскали за собой свои домики. Захотел поспать, остановился, спрятался и спишь, а потом снова гулять. Русалка, тьфу! Выплюнула я прядь волос, которая так и лезла мне в рот. Если уж выбирать между драконом и русалкой, то лично я хотел бы быть драконом. Исключительно потому, что они, в отличие от простых смертных, умели летать. Но если говорить на чистоту, то и русалка не такой уж плохой вариант. А что? Буду собирать ракушки, приторговывать с жемчугом и жить в море. Как насоблазняю себе принца всех мастей, как сооружу себе бизнес. Только рыбу каждый день я есть точно не смогу. Я ее и так не слишком сильно уважаю, а уж на постоянной основе... Так я сползла по стене вниз, размышляя о том, как жить дальше. То ли в море утопиться, то ли в горы приземлиться, то ли рыцари всех скушать, то ли запасаться суше то ли рыть пещеру дом, то ли плыть куда-то в шторм. «Молодец!» — прозвучало за моей спиной вместе со скудными аплодисментами. «Я так и думал, что ты по мне сильно соскучилась». Медленно обернувшись, я увидела Рернара, стоящего в опасной близости от меня, Голубой камень в его руке хрустнул, открывая мерцающий портал, а я вжалась спиной в стену, отчаянно ища пути отступления. — Я прогуляться собиралась, немного. Улыбнулась я излишне весело, чтобы с наигранным удивлением воскликнуть. «Ой, — Ой, Ираарнас! Дракон обернулся лишь на мгновение, но и его мне хватило, чтобы прошмыгнуть мимо черночешуйчатого и быть тут же пойманной за капюшон и заброшенной в портал. «Никакого уважения к невесте!» Приземлилась я, как ни странно, снова в кровать. Моя моська радостно встретилась с подушками, тонко намекая на то, что убивать меня в ближайшее время никто не собирается. Хоть что-то позитивное за сегодняшний вечер. «Очень рад, что ты решила посетить меня раньше установленного времени!» Насмехались надо мной, пока я пыталась выбраться из вороха подушек. Это так ожидаемо с твоей стороны, но я взял на себя смелость подготовить тебе покоя заранее. Как представил, что тебе одной придется идти через весь город, так сразу и распорядился о приготовлениях. «Какой вы молодец!» — съязвила я, стараясь плащом прикрыть свою сумку. «Знаю!» — самодовольно отозвался дракон, складывая руки на груди. «Будь как дома, но не забывай, что в гостях». «То есть сиди тихо и не выпендривайся?» уточнила я, краем-глазом рассматривая выделенную мне спальню. В этой спальне я уже бывала, а потому ничего нового в ней не увидела, разве что под моей попой пряталась белая сорочка с серебряной и черной вышивкой, которую я совершенно точно не собиралась надевать. «Я рад, что мы понимаем друг друга с полуслова. Ужин уже ждет, но к столу в таком виде не пущу», — прищурился Рернар, пристально осматривая мой плащ. «Послушайте!» Пошла я на попятную с тяжелым вздохом, решив признаться мужчине в том, что мы с ним слишком разные биологические виды. «Вы зря тратите на меня свое время. Если верить книгам, у меня икреньки, а у вас яйца. Мы с вами никак не сможем быть вместе. Это невозможно физически, понимаете? Сегодня я узнала, что я русалка». Его лицо было таким же серьезным, как и мое. Последнее сказанное мною слово должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы. Я ожидала скандала, упреков, злости. Да всего чего угодно, но не того, что уголки мужчины задрожат, а на спальню обрушится такой хохот, что затрясутся даже стекла. «Простите!» — вытирал дракон скупую слезу, продолжая бессовестно смеяться. «Это я не над вами, простите, слуга проводит вас, переодевайтесь!» Дракон отступал, пятясь к дверям и продолжал горячо извиняться, едва сдерживая хохот. Его тихий смех я слышала еще долго, угадывая между приступами слово «русалка». «Нет, ну что такого смешного я сказала?» «Ну не дракон же я в самом деле! У них девочки не рождаются!» Едва дверь за мужчиной закрылась, я проверила окно, но открыть его, к сожалению, не смогла. Да и высота за стеклом оказалась аховая. А потому этот подвиг из разряда реально выполнимых я сразу вычеркнула. Ничего не оставалось, как переодеваться. Благо, черных платьев серебряной вышивкой здесь имелось на целый магазин. Найдя менее развратное и более удобное, я спрятала свои вещи под кровать, усмехаясь тому, что, куда бы я ни пришла, это мой единственный тайник. Выглянув в коридор, я встретилась взглядом с услугой, который тут же сделал вид, что рассматривает на полу что-то интересное. Так он и шел по коридору, глядя себе под ноги и тихонько подсказывая, куда поворачивать. А я в это время запоминала дорогу. «Русские не сдаются!» — воинственно кричала моя совесть, размахивая пиратским флагом. «Да мы сбежим от него в два счета!» — подбадривало чувство самосохранения, натягивая на глаз повязку. «Смеется тот, кто смеется последним!» — щурился здравый смысл, поправляя черную треуголку — И только нижние девяносто, постоянно ищущие приключения, предпочитали отмалчиваться, точно зная, что не бывает все так просто. «Я дракон?» — спросила я с порога. Едва дверь за моей спиной закрылась, а я оказалась в знакомой гостиной. «Что? Уже не хочется икринками размножаться?» Снова увильнул от прямого ответа Рернар, поднимаясь на ноги. А я... А я молчала, прямо ожидая ответа и сопоставляя все, что мне стало известно за последнее время. Пещера в горах, принадлежащая золотым и драконам. Золотые одежды родителей. Рернар, собирающийся меня отобрать по праву сильнейшего. Неизвестная болезнь, которую нельзя вылечить лекарствами для людей. Драконий огонь, который я не чувствовала. Непонятная чесотка и ящеры, которые меня послушались и отступили. И, как вишенка на торте, особенность передавать свои мысли картинками тело трясло, но я все так же смотрела на дракона мысленно прокручивая свой самый страшный кошмар сон был смазан очертания пещеры плыли перед моими глазами, но его образ оставался четким и собранным больше не было улыбок не было взаимного обмена словесным ядом я была уверена на все сто процентов что сейчас он видит то же что вижу и я я я ненавижу вас прокричала я захлебываясь собственными эмоциями слезы стояли в моих глазах Но я не проронил ни слезинки. Я презираю вас. Ты все сказала?» С явной угрозой в голосе произнес ренар не пытаясь сократить расстояние между нами. Кулаки мои сжимались, ногти в бессильной ярости впивались в ладони, оставляя на кожу полумесяца. «Ты не дракон. Пока. И я бы на твоем месте растягивал это «пока» как можно дольше, избегая падений с любой высоты». Вторая сущность уже проснулась и рвется наружу, но этого нельзя допустить. Это все, что тебе нужно знать сейчас. А теперь вернись в свою комнату и не выходи из нее до тех пор, пока не будешь готова к вежливой беседе. — К вежливой беседе? — переспросила я. — Да будь ты проклят! — Я уже проклят, — прилетела мне в спину, но я уже летела по коридорам, не разбирая дороги. На пути мне никто не попадался, слезы застилали глаза, а я зло смахивала их, понимая, что мне срочно нужно во дворец. вдарая Леонтик и Рарнасу, да хоть к самому королю, они наверняка знают, кто мои родители. В конце концов, они мои родственники. На первый этаж замка я спустилась без приключений. Ожидала стражников, вооруженную до зубов охрану, толпу слуг, но замок будто вымер в этот поздний час, облегчая мне задачу. Лишь у самых дверей меня окликнули но я не позволила себе обернуться. — Выйдешь отсюда, и на мою помощь можешь больше не рассчитывать. — Сказал убийца, обнажая шпагу, — ответила я, толкая массивные двустворчатые двери. — Я убийца! — прогремела под сводами высоких потолков. — Ну и ты не меньше! Я его не слушала, но, к сожалению, слышала. Продолжала слышать его голос, пока бежала по улицам, на ходу избавляясь от туфель. Вереница домов и вывесок пролетали мимо меня, но его слова так и стояли у меня в ушах, словно назойливые мухи кружились в моей голове, все повторяясь и повторяясь. Я не стала искать ворота, когда наконец добежала до высокого кованого забора. Потянувшись на руках, помогая себе ногами, я перелезла через него, оставляя на острых пиках большую часть своей юбки. Сейчас это платье душило меня, его цвет и серебряная вышивка, казалось, были пропитаны кровью, кровью моих родителей. Парковая аллея очень быстро вывела меня ко дворцу, но не к главному входу, а к той самой стене, которая уже стала для меня родной. Чуть правее, в ста метрах, находилось мое окно, но заинтересовал меня свет на первом этаже. Чем ближе я подходила, тем больше уверялась, что это кабинет Ирарнаса, в котором я сегодня побывала. Створки были открыты нараспашку, а потому прохладный ветер спокойно гулял, играя с портьерами. Я уже хотела запрыгнуть прямо в окно, подтянувшись на руках, как услышала голоса, которые вынудили меня затаиться. — Ваше Высочество, пожалуйста, я прошу вас, я должен рассказать Его Величеству! — умолял о чем-то придворный целитель, прижимая к своей груди какие-то бумажки. — Нет! — Холодно, — ответил принц, разливая по бокалам янтарную жидкость. Не видела, кто сидел с ним в соседнем кресле, но целителю промочить горло не предлагали. — Но вы же понимаете! Я все понимаю! — перебил его Иерарнас, поднимаясь. — Но вы дали мне клятву, Дакаршаар. Вам придется молчать до тех пор, пока обряд не состоится, иначе смерть. — Освободите меня от клятвы! — пуще прежнего взмолился старый целитель, но принц оказался глух. Стража, проводите уважаемого Дакра до его замка и проследите, чтобы он не покидал свое жилище до моего распоряжения, иначе жилище превратится в последнее пристанище. Стража буквально выносила придворного целителя под руки. Мужчина пытался возмущаться, но глухими резко стали все вокруг. «Да что тут творится?» «А ты не боишься, что кто-то другой распознает в ней дракона раньше времени?» «Я бы на твоем месте не тянул с проведением обряда, если ты хочешь удерживать власть в своих руках. Ты по сравнению с ней никто», — услышала я голос Дакра де Оля. «Ты забываешься, мой друг», — прошипел Ирарнас. «Я признанный сын короля и королевы, я наследник драконии». «Ты лишь мальчишка, сын стражника, который глупо погиб, защищая эту девчонку и королевскую чету». Тебя приютили и дали имя рода, а она принцесса по крови, их законная дочь. Резал правду матку да де а я устала, прислонилась к стене, съезжая по ней вниз, пытаясь всеми силами осознать услышанное. Не было никаких сомнений в том, о ком именно они говорили. Я единственная драконица в этом мире, других просто нет. Все происходящее казалось мне настоящим кошмаром, никак не могла осознать и принять услышанное. В глубине души трусливо надеялась, что они все-таки не обо мне, что Рернар ошибся, что все вокруг просто сошли с ума. В голове образовалась пустота, не единой мысли. Думала, что станет легче, когда я узнаю, кем являюсь. Но все оказалось в разы сложнее. Она об этом не знает, и никто не узнает, пока мне это нужно. Я давно снял с ее шеи артефакт, единственную вещь, по которой ее могли узнать. Король ищет ее во всех королевствах, но даже не может предположить, что его дочь в Дарконии. Они вернутся завтра на рассвете, но снова улетят, и их не будет даже после церемонии. Ее поиски для них важнее, чем моя женитьба. Пальцы робко прикоснулись к шее, на которой висел чертов артефакт. Должен был висеть, но его не было. А я про него совсем забыла. Его наличие просто вылетело у меня из головы, потому что я не привыкла его носить. Даже не вспоминала о его существовании за все это время, а теперь его не было. Большая часть слуг отпущена, балы отменены, а этапы проходят в два раза быстрее, чем обычно. Этого и так достаточно. Еще неделю ничего не изменит а после обряда уже никто не сможет забрать у меня власть. С жаром проговаривал слова Эрарна с полностью уверенной в своей победе. А как же Эрарнар? Она сейчас в его замке и проведет там три дня. Ему ничего не мешает сделать ее своей. С ядом в голосе протянул дакр де вынуждая меня содрогнуться всем телом. Теперь ветер казался колючим, и ночь слишком темной, и земля холодной. Рернар слишком благороден, чтобы нарушить ход отбора. Он не пойдет против меня, когда узнает, что это курица, дракон, несущий золотые яйца. Ему не нужна даркония ему претит власть да и против короны он не пойдет как бы сильно не зубоскалил и он и я знаем что это невеста моя больше веры мой будущий первый советник больше веры